Глава шестая. Марила принимает решение. Тем не менее, вскоре они были там. Миссис Спенсер жила в большом желтом доме в бухте Уайтсэнс. Она вышла на крыльцо встретить их. Ее доброжелательное лицо выражало радостное удивление. «Бог ты мой!» — воскликнула она. «Я сегодня не ожидала вас увидеть, но я действительно рада, что вы приехали». «Вы будете ставить свою лошадь в конюшню? Как дела, Энн?» «У меня все хорошо, спасибо», — сказала Энн без улыбки. Лицо ее выражало уныние. «Мы останемся ненадолго, пока лошадь отдохнет», — сказала Марила. «Но я обещала Мэтью, что вернусь рано домой». — Дело в том, миссис Спенсер, что произошла ошибка, и я приехала, чтобы выяснить, как это случилось. Мы с Мэтью просили вам передать, чтобы вы привезли нам мальчика из приюта. Мы сказали вашему родственнику Роберту, что нам нужен мальчик лет десяти-одиннадцати. — Марилла Касберт, да что вы говорите? — расстроенно сказала миссис Спенсер. Роберт послал ко мне свою дочь Нэнси, и она сказала, что вы хотите девочку, не так ли, Флора Джейн? Обратилась она к своей дочери, которая как раз вышла на крыльцо. — Она так и сказала, мисс Касберт, — подтвердила Флора Джейн искренне. — Мне очень жаль, — сказала миссис Спенсер, — что так вышло, но это не моя вина, мисс Касберт. Я сделала все, что могла, и думала, что выполняла ваши указания. Нэнси ужасно легкомысленная. Я часто ругаю ее за беспечность. — Это была и наша вина, — сказала Марилла безропотно. — Мы должны были прийти к вам сами, а не просить передать важное сообщение через других людей. Во всяком случае, была сделана ошибка. И единственное, что нужно сделать, — это исправить ее. — Можем ли мы отправить ребенка назад в приют? Я полагаю, они возьмут ее обратно, не так ли? Полагаю, что так, сказала миссис Спенсер задумчиво. Но может не придется отправлять ее обратно. Миссис Блюит навещала меня вчера, и она жалела, что не попросила меня привести ей девочку, чтобы та помогала по хозяйству. Вы знаете, у миссис Блюит большая семья, и ей трудно без помощи. Ян как раз подойдет. Я называю это рукой провидения». Марила не верила во вмешательство привидения. это был хороший шанс избавиться от нежеланной сироты, но она даже не чувствовала облегчения. Она не была лично знакома с миссис Блюит, только видела эту маленькую худую женщину со сварливым лицом и слышала, что та ужасная хозяйка. Уволенные служанки рассказывали страшные истории о ее вечно плохом настроении и скупости, а также о ее сварливых и драчливых детях. Марила почувствовала угрызение совести при мысли о передаче Энн на милость этой женщины. — Хорошо, я пойду к ней, и мы обсудим этот вопрос, — сказала она. — Разве это не миссис Блюит как раз сейчас идет по улице? — воскликнула миссис Спенсер, увлекая своих гостей из коридора в гостиную. Где смертельный холод окутал их, как будто воздух, пройдя через темно-зеленые, плотно закрытые жалюзи, потерял все тепло, каким он когда-либо обладал. — Нам очень повезло, потому что мы можем уладить дело сейчас же. Присядьте в кресло, мисс Касберт. Эн, ты садись сюда на пуфик и не вертись. Давайте я положу ваши шляпы. Флора Джейн, иди и поставь чайник. Добрый день, миссис Блюит. Мы только что говорили, как нам повезло, что вы проходили мимо. Позвольте мне представить вас друг другу. Миссис Блюит, мисс Касберт. Простите, я на минутку отлучусь. Я забыла сказать Флоре Джейн, что нужно вынуть булочки из духовки. Миссис Спенсер выпорхнула из комнаты, перед тем открыв жалюзи. Энн сидела молча на пуфике, крепко сцепив руки на коленях, и смотрела на миссис Блюит, как зачарованная. Неужели ее отдадут этой женщине с неприятным лицом и острым взглядом? Она почувствовала, как у нее появляется комок в горле и начинает щипать в глазах. Она испугалась, что не сможет сдержать слез, когда вернулась миссис Спенсер, раскрасневшаяся и сияющая, готовая преодолеть любые трудности, физические, психологические или духовные. — Кажется, произошла ошибка с этой девочкой, миссис Блюит, сказала она. — Я была уверена, что мисс и мистер Касберт хотели взять девочку. Мне сказали именно это, но, оказывается, они хотели мальчика. Так что, если вы еще не передумали, я думаю, что девочка будет просто находкой для вас. Миссис Блюит смерила Энн взглядом с головы до ног. — Сколько тебе лет и как тебя зовут? — спросила она. — Эн, Шерли, — дрогнувшим голосом сказала девочка, не смея делать какие-либо оговорки касательно произношения своего имени. — И мне одиннадцать лет. — Хм... Ты не выглядишь на свой возраст, но ты жилистая, я точно не знаю, но, кажется, жилистые люди — хорошие работники. Ну, если я возьму тебя, ты должна быть хорошей девочкой, работящей, умной и послушной. Я надеюсь, ты отработаешь свое содержание, и я не ошибусь, если возьму тебя. Да, я полагаю, что могла бы забрать ее у вас, мисс Касберт. Мой младший ужасно капризный, и я уже замучилась смотреть за ним. Если хотите, я могу забрать ее прямо сейчас. Марилла посмотрела на Энн, и сердце ее сжалось при виде бледного лица ребенка с взглядом полным немого страдания, страдания беспомощного маленького существа, которое снова попало в ловушку, из которой оно недавно бежало. Марилу охватило неприятное чувство, что если она сейчас проигнорирует этот взгляд, то он будет преследовать ее до конца дней. К тому же она не разделяла взглядов миссис Блюид. Отдать чувствительного, ранимого ребенка такой женщине? Нет, она не могла взять на себя такую ответственность. Ну, я не знаю, сказала она медленно. Я не говорю, что мы с Мэтью точно решили, что не будем брать ее. На самом деле я могу сказать, что Мэтью расположено оставить ее. Я просто хотела выяснить, как произошла ошибка. Я думаю, что Эн пока лучше поехать со мной домой, и мы еще раз обсудим все с Мэтью. Я чувствую, что мне не следует что-то решать, не посоветовавшись с ним. Если мы решим не оставлять ее, мы привезем или пришлем ее к вам завтра вечером. — Если мы не сделаем этого, значит, она остается с нами. — Согласны вы на такой вариант, миссис Блюит? — Придется согласиться, — сказала миссис Блюит неприветливо. Пока Марила говорила, лицо Энн словно озарилось светом, Сначала исчезло отчаяние из взгляда, затем на щеках появился слабый румянец, и вот глаза засияли ярко, как утренние звезды. Ребенок совершенно преобразился, и мгновение спустя, когда миссис Спенсер и миссис Блюит вышли в поисках рецепта, который нужен был миссис Блюит, Энн вскочила и подбежала к Марилле. — О, мисс Касберт, вы действительно сказали, что, возможно, позволите мне остаться в зеленых крышах? — спросила она шепотом, боясь, что от громких звуков эта возможность может исчезнуть. — Вы действительно это сказали? Или это было только в моем воображении? — Я думаю, что тебе лучше научиться контролировать свое воображение, Энн, если ты не можешь отличить, что реально, а что нет. — сказала Марила сердито. — Да, ты правильно услышала, что я сказала. Но не более того, еще ничего не решено, и, возможно, мы все-таки отдадим тебе, миссис Блюид. Она, конечно, нуждается в тебе гораздо больше, чем я. — Я бы предпочла вернуться в приют, чем жить с ней, — сказала Энн горячо. — Она выглядит в точности как Бурав. Марила спрятала улыбку, убежденная, что Энн не следует так говорить. — Стыдно маленькой девочке говорить так о незнакомой женщине, — строго сказала она. — Вернись на место, сиди спокойно и держи язык за зубами, как хорошо воспитанная девочка. — Я буду делать все, что вы хотите, если вы только оставите меня, — сказала Энн, возвращаясь покорно на пуфик. Когда они вернулись в зеленые крыши, Мэтью встретил их на дороге. Марила издалека увидела, как он ходит взад-вперед по ней, и догадалась, что он переживал. Она заметила выражение облегчения на его лице, когда он увидел, что Эн вернулась с ней. Но она ничего не сказала ему о том, как обстоят дела, пока они не пошли в сарай, чтобы подоить коров. Затем она кратко рассказала ему историю Энн и результаты беседы с миссис Спенсер. «Я бы и собаку не доверил этой миссис Блюид», — сказал Мэтью с необычайной горячностью. «Я тоже от нее не в восторге», — призналась Марила, — «но нам придется отдать девочку ей, либо оставить у себя Мэтью». «И так как ты, кажется, хочешь оставить ее, то я согласна». Вернее, мне приходится согласиться. Я так долго думала над этой идеей, что уже привыкла к ней. Кажется, это мой долг. Я никогда не воспитывала ребенка, особенно девочку, и думаю, у меня будет много забот с ней. Но я сделаю все возможное. Так что, Мэтью, она может остаться. Застенчивое лицо Мэтью засветилось от радости. «Но я рассчитывал, что ты придешь к этому решению, Марила», — сказал он. «Она такое интересное создание!» «Было бы более уместно, если бы ты мог сказать, что она полезное создание», — возразила Марила. «Но я займусь этим, и учти, Мэтью, ты не должен вмешиваться в мои методы воспитания. Возможно, старая дева немного знает о воспитании ребенка, но я предполагаю, что она знает больше, чем старый холостяк. Таким образом предоставь это мне». — Если у меня не получится, то у тебя будет достаточно времени, чтобы сделать это по-своему. — Хорошо, Марила, поступай, как знаешь, — сказал Мэтью успокаивающе. — Только будь добра к ней, насколько можешь, чтобы не испортить ее. Я думаю, что она одна из тех, с кем можно чего-то добиться только любовью. Марилла фыркнула, чтобы выразить презрение к мнению Мэтью в этом чисто женском вопросе, и ушла в маслодельню с ветрами. Я не скажу ей сегодня, что она может остаться, — думала она, разливая молоко по банкам. Она так обрадуется, что не сможет заснуть. — Марилла Касберт, ну ты и впуталась в историю. Ты когда-нибудь могла предположить, что наступит день, когда ты возьмешь сироту из приюта? Это достаточно удивительно, но не так удивительно, как то, что именно Мэтью захотел этого. Он, который всегда испытывал смертельный страх перед маленькими девочками. Так или иначе, мы решились на эксперимент, и Бог знает, что из этого выйдет».